Колебания генералов В своем дневнике Йодаль сделал следующую запись. «Выявляются достаточно резкие противоречия между интуицией фюрера, подсказывающие, что мы должны сделать это в текущем году, и армии, которая считает, что мы не в состоянии этого сделать, так как западные державы наверняка вмешаются, а мы еще не можем с ними равняться». Проницательный штабной офицер вермахта подметил трещину в отношениях между Гитлером и некоторыми генералами самого высокого ранга. Оппозицию грандиозным агрессивным планам фюрера против Чехословакии возглавил генерал Людвиг Бек, начальник генерального штаба сухопутных войск. Позднее этот образованный, порядочный, но не очень решительный генерал повел борьбу против нацистского диктатора более широко. Весной же 1938 года его оппозиция, имевшая узкопрофессиональный характер, заключалась в том, что он уверял фюрера в неспособности Германии противостоять западным державам и, возможно, России. Бек узнал о встрече Гитлера с Кейтелем 21 апреля, во время которой Вермахту было дано указание ускорить разработку плана нападения на Чехословакию. 5 мая он написал первый из серии меморандумов генералу фон Браухичу, новому главнокомандующему сухопутными войсками, в котором настойчиво предостерегал от подобных действий. Это примечательные документы, в которых открыто излагаются нелицеприятные факты, а аргументация построена на логических выкладках. Хотя он переоценил силу воли Англии и Франции, политическую изворотливость их лидеров, силу французской армии и неверно предсказал решение чехословацкой проблемы, его долгосрочный прогноз относительно будущего Германии оправдался полностью. Он был убежден, что нападение Германии на Чехословакию повлечет за собой Европейскую войну, в которой Германии будут противостоять Англия, Франция и Россия а Соединенные Штаты послужат для западных демократий арсеналом. Германия просто не в состоянии, по его мнению, выиграть такую войну. Одна нехватка сырья и то делала победу невозможной. Военно-экономическое состояние Германии, как писал он, фактически было хуже, чем в 1917-1918 годах, когда начался развал кайзеровских армий. 28 мая, после майского кризиса, Бек, в числе других генералов, был приглашен в канцелярию. Им предстояло выслушать бурное выступление Гитлера, в котором он клялся стереть Чехословакию с карты ближайшей осенью. Бек аккуратно записывал разглагольствование Гитлера, а через двое суток, в тот самый день, когда фюрер подписал новую директиву по операции Грюн, определяющую дату нападения на Чехословакию 1 октября, написал другой, более острый меморандум Браухичу, в котором критиковал план Гитлера по пунктам. Чтобы убедиться, что главнокомандующий поймет его правильно, Бек сам прочел Браухичу меморандум. Под конец он заострил свое внимание на том, что в верхушке военной иерархии развивается кризис, который уже привел к анархии. Если этот кризис не преодолеть, то армию да и самую Германию, ждет, по его словам, мрачное будущее. Через несколько дней, 3 июня, он послал Браухичу еще один меморандум, в котором заявил, что новая директива по операции Грюн является несостоятельной с военной точки зрения и что генеральный штаб сухопутных войск ее отклонил. Но Гитлер продолжал настаивать на своем. Трофейные документы, касающиеся операции «Грюн», свидетельствуют, как возрастала напряженность в течение лета. Плановые осенние маневры по приказу Гитлера должны были проводиться таким образом, чтобы армия всегда была готова к нападению. Надлежало ввести тренировку по внезапному овладению укреплениями. До сведения генерала Кейтеля доводилось, что Гитлер постоянно напоминает о необходимости ускорить работу по строительству укрепления на Западе. 9 июня Гитлер снова запрашивает сведения о вооружении Чехословакии и незамедлительно получает доклад обо всех имеющихся видах вооружения, причем с мельчайшими подробностями. В тот же день он спрашивает, по-прежнему ли чешские укрепления укомплектованы гарнизонами неполного состава? Он проводит время в своей резиденции в горах, в окружении соратников. В ходе игры в войну его настроение то улучшается, то ухудшается. 18 июня он издает новую основополагающую директиву по операции «Грюн». Угрозы превентивной войны других государств против Германии не существует. Однако я приму окончательное решение начать кампанию против Чехословакии лишь в случае, если буду твердо убежден. Что Франция не выступит против нас, и это не повлечет за собой вмешательство Англии. Вероятно, находясь в Оберт Зальцберге в своего рода изоляции, Гитлер не знал о том, что высшие генералы из Генерального штаба сухопутных войск не одобряют его намерений. Бег засыпал Браухича меморандумами, но к середине лета начал осознавать, что главнокомандующий не докладывает его мнения фюреру. Тогда Бек решил любым способом довести свою точку зрения до него. 16 июля он послал последний меморандум Браухичу, в котором требовал, чтобы армия обратилась к Гитлеру с просьбой остановить приготовление к войне. «Считаю себя в настоящее время обязанным. Сознавая значение подобного шага, но учитывая огромную ответственность, возложенную на меня в связи с данным мне по службе указанием о подготовке развязывания войны», Высказать настоятельную просьбу, побудить верховного главнокомандующего вооруженными силами приостановить военные приготовления, которые он приказал проводить, и отложить решение чешского вопроса насильственным путем до того времени, пока существенно не изменятся необходимые для этого военные предпосылки. В настоящее время я считаю их бесперспективными, и это мое мнение разделяется всеми подчиненными мне обер-квартирмейстерами и начальниками отделов Генерального штаба, которые в исполнении своих служебных обязанностей заняты вопросами подготовки и осуществления войны против Чехословакии. Бек лично отвез меморандум Браухичу и, вручая, высказал предложение армейским генералам действовать совместно, если у Гитлера будут возражения. В частности, он предложил всем высшим генералам в этом случае одновременно подать в отставку. Так, впервые в истории существования Третьего Рейха был поднят вопрос, должен ли офицер руководствоваться более высокими соображениями, чем преданность Фюрону. Этот вопрос задавался и на Нюрнбергском процессе. Там десятки генералов, пытаясь снять с себя вину за военные преступления, ответили на него отрицательно они заявили, что обязаны были подчиняться приказам фюрера. С 16 июля Бек стал придерживаться иной точки зрения, которую отстаивал до конца, хотя не всегда успешно. Он говорил, что есть предел подчинения верховному главнокомандующему, когда совесть, знание и ответственность запрещают выполнять приказ. Он чувствовал, что генералы дошли до этого предела, а в таком случае, настаивал он, война просто невозможна, потому что некому командовать армиями. Начальнику генерального штаба сухопутных войск положение вещей представлялось как никогда ясным. Завеса упала с его глаз. Германия, нация были не просто ставкой в игре истеричного главы государства, злобно планирующего нападение на маленькую соседнюю страну, рискуя развязать большую войну. Безумие Третьего Рейха заключалось в терроре, тирании, коррупции, презрении христианским заповедям. Это пришло в голову генералу, некогда поддерживавшему нацистов. Через три дня, 19 июля, он снова отправился к Браухичу, чтобы поведать ему о своем открытии. Он настаивал на том, что генералы должны не только объявить забастовку во избежание войны, но и очистить Третий Рейх. Германский народ и сам фюрер должны избавиться от террора СС и партийных бонс. Необходимо создать законность в государстве. Сам Бек так излагал программы реформы. За фюрера, против войны, против правления партийных бонс, за мир с церковью, за свободу мнений. Положить конец террору служб безопасности, восстановить справедливость, сократить наполовину пожертвования для партии, прекратить строительство дворцов – больше строить зелья для простых людей, больше прусской простоты. Бек был слишком наивен политически, чтобы понять, что Гитлер, как никто другой, повинен в создавшемся в Германии положении, которое так возмущало генерала. Основной задачей Бека было убедить колеблющегося Браухича передать от имени сухопутных войск ультиматум с требованием прекратить приготовление к войне. Для этой цели 4 августа Он созвал на секретное совещание генералов, занимающих командные посты. Он заготовил пламенную речь, с которой должен был выступить главнокомандующий сухопутными войсками. Речь была призвана объединить генералов в их стремлении не дать нацистской авантюре перерасти в войну. К сожалению, Браухич не произнес эту речь. Беку пришлось довольствоваться тем, что он зачитал свой меморандум от 16 июля который произвел на большинство генералов сильное впечатление. Однако решительных мер принято не было, и встреча верхушки германской армии ни к чему не привела. У генералов не хватило смелости поступить с Гитлером так, как поступили однажды их предшественники с Гогенцоллернами и Рейсканцлером, то есть они побоялись призвать Гитлера к ответу. Набравшись храбрости, Браухич передал Гитлеру меморандум Бека от 16 июля. Но фюрер, вместо того, чтобы вызвать мятежных генералов, причастных к составлению меморандума, вызвал их непосредственных подчиненных, военных более молодого поколения. Ему казалось, что он сможет на них рассчитывать после того, как они выслушают его аргументированную речь. 10 августа в Берхофе, Гитлер почти все лето не покидал этой резиденции, они слушали речь фюрера которая, согласно записи в дневнике Йодля, длилась около трех часов. Однако в данном случае разглагольствования Гитлера не прозвучали так убедительно, как ему хотелось бы. Йодль и Манштейн, присутствовавшие на встрече, свидетельствуют, что произошла серьезная и неприятная стычка между генералом фон Виттерсгеймом и Гитлером. Виттерсгейм, назначенный начальником штаба Западной армии, который командовал генерал Вильгельм Адам, осмелился затронуть проблему разногласий между Гитлером и ОКВ. Если бросить все войска против Чехословакии, то Германия окажется беззащитной на Западе и не сможет противостоять Франции. Западный вал более трех недель не устоит. Гитлер приходит в ярость, записал в свою дневнике Йодель, взрывается и говорит, что в таком случае вся армия никуда не годится. «Я говорю вам, господин генерал», — кричал Фюрер, что позиции будут удерживаться не то, что три недели, а целых три года. Какими силами они будут удерживаться, он не пояснил. 4 августа генерал Адам на совещание высшего генералитета докладывал, что на Западе в его распоряжении будет всего пять дивизий, что французы превосходят их по силам. Виттерсгейм, вероятно, называл Гитлеру те же цифры, но фюрер его не слушал. В 1946 году в Нюрнберге Манштейн показал, что это было последнее совещание, на котором фюрер позволил военным задавать вопросы и вести обсуждения. 15 августа на совещании военных в Ютербоге Гитлер заявил, что намерен решить чешский вопрос с помощью силы, и ни один офицер не осмелился хоть словом возразить ему. Бек видел, что побежден из-за принципности своих же соратников-офицеров. 18 августа он подал в отставку с поста начальника генерального штаба сухопутных войск. Он попытался склонить к такому же поступку Браухича, но командующий уже находился во власти гипнотической силы Гитлера, в чем не последнюю роль сыграла женщина, которая вскоре должна была стать его второй женой. «Хассель так сказал о нем». Браухич поправляет воротник Кителя и говорит «Я солдат, мой долг подчиняться». В другое время отставка начальника генерального штаба сухопутных войск, да еще такого уважаемого, как Бек, вызвала бы бурю в военных кругах и, вероятно, получила бы отклик за рубежом. Но Гитер и здесь проявил изобретательность. Он с удовольствием принял отставку Бека, но запретил упоминать об этом в прессе а также в военных и правительственных бюллетенях. Генералу и его окружению он также посоветовал не распространяться об этом, что позволило скрыть от Лондона и Парижа разногласия, возникшие в военной верхушке в критический момент. Возможно, что во Франции и Англии об отставке бека не знали до октября, когда о ней было объявлено официально. Если бы об этом стало известно раньше, то вполне вероятно, что события развивались бы в дальнейшем по-другому. Политика умиротворения Гитлера могла бы проводиться не столь откровенно. Бек из чувства патриотизма и лояльности к армии не заявлял публично о своем уходе с поста, хотя его несколько разочаровало, что ни один офицер из числа поддерживавших его выступления против войны не последовал его примеру и не подал в отставку. Сам же он не старался убедить их. Хассель позже сказал про него что это чистый клаузевец, в нем нет ничего от блюхера или йорка, человек думающий, человек принципа, но не действия. Преемником Бека на посту начальника генерального штаба сухопутных войск стал 54-летний Франц Гальдер, хотя это держалось Гитлером в тайне в течение нескольких недель до окончания кризиса. Гальдер родился в Баварии, в семье военного, его отец был генералом. Гальдер был артиллеристом, во время Первой мировой войны молодым офицером служил в штабе кронпринца Руприхта. По окончании войны в Мюнхене он сдружился с Реммом, что могло породить чувство недоверия к нему в Берлине. Однако он быстро поднимался вверх по военной иерархической лестнице и в последние годы был заместителем Бека. Собственно говоря, Бек и рекомендовал его Браухичу в качестве своего преемника так как считал, что Гальдер разделяет его взгляды. Гальдер стал первым баварцем и католиком, получившим должность начальника генерального штаба в германской армии, что явилось серьезным отступлением от традиции прусского офицерского корпуса, опиравшихся на протестантизм. Гальдер слыл интеллектуалом, имел склонность к математике и ботанике, при первом знакомстве он показался мне похожим на университетского профессора математики или естественных наук. Кроме того, он был ревностным католиком. Вне всякого сомнения, такой человек мог быть достойным преемником Бека. Вопрос состоял в том, сможет ли он, подобно его бывшему начальнику, предпринять решительные действия в нужный момент. И если сможет, то хватит ли у него мужества нарушить клятву верности фюреру и смело пойти против него. Дело в том, что Гальдер, как и Бек, знал о заговоре против Гитлера и был готов, опять же, как и Бек, присоединиться к нему. Будучи начальником генерального штаба, он стал ключевой фигурой первого серьезного заговора, направленного на свержение диктатора Третьего Рейха.